Но, произнося эти слова, она улыбнулась, и они не прозвучали так уж и резко. И Скарлетт тотчас забыла об обиде, которая была нанесена Эшли. Значит, бабуля, к счастью, на самом деле вовсе так о нём не думает. Всё равно спасибо. Вы были очень любезны, что поговорили со мной. И я рада, что вы поддерживаете меня насчёт Уилла и Сьюлин. Хотя хотя очень многие не одобряют их брака в этот момент в холле появилась миссис старлтон с двумя стаканами пахтанья неумелая хозяйка она расплескала пахтанье и стаканы были перепачканы мне пришлось спускаться за ними в погреб сказала она пейте скорее потому что все уже возвращаются с кладбища. скарлет неужели ты в самом деле позволишь с Юлин